Относительно, Трижды был невыдумкой. К моменту, когда пришло печальное известие о кончине сэра Мэтью, это да была на седьмом месяце беременности. Лотерейный билет, на который ссылался гинеколог в лондонской клинике, в итоге оказался выигрышным, хотя и с опозданием в годы. Но все равно, оба были счастливы, и она Юлька. Шварц, когда узнал об этом еще Полгода назад бросил все и унесся в город за цветами, шампанским и банкой с крабами. Вбухал все деньги, что нашлись в покупке. Обратно прикатил на такси с калужскими номерами, стал гружать на траву перед домом многочисленные свёртки, упаковки и пакеты, затем выдал таксисту дворесчётчик, как обещал еще отлил в бутылку из-под фитяски тети Марусиного первоча в виде дополнительного бонуса за скорость, веселость и здоровье будущей мамы и ее дитя. — Девчонка тебя будет, — угодливо отреагировал пожилой таксист, принимая благодарность от счастливых клиента. Они таких любят отцов, как ты, чтоб ласкаться с ними и играться, и вообще бойк таких папашек веселых, а тебе саму девочка тоже лучше, чем пацан. Чтоб ласкался с ней и игрался, опять же, и вообще, у меня у самого пацанка. Так, она, как родилась, сразу, считай, ласкаться начала, играться и вообще. А после мы с моей еще себе родили, пацана. Так тот, как родился, сразу же не ласковый стал. И дома совсем почти не игрался, и не ласкался, считай, вообще. Из с коленок все спрыгил, а сам во двор больше бегал, с пацанами играться и вообще. Ну и доигрался, в тюрьме сейчас, на зоне отбывает» восемь лет чалится. А девчонка моя, наоборот, замуж пошла, Свою пацанку родила, внучку мою, так Тогда уж сразу, как родилась, сласка стал Играться, и вообще, скоро говорить начнёт уж, Пока гукает только, так то, с девками лучше, Надёжней, веселей, ласковей, и вообще. Когда таксист исчез, обдув на прощание Гору подарков синим выклопом, Юлик медленно опустился на траву, Тупо уставился в небо и, вдохнув не рассосавшуюся таксмоторного дыма, неожиданно для себя, шевельнул губами в направлении жиженского неба, туда, где его могли услышать местные ангелы-хранители. — Спасибо вам, ребятки, что не подвели. — Что услышали? — Отменяет отришеньки. — Я отслужу, обещаю. — Слышите? — Каким именно образом и когда именно ему удастся отслужить ангелам, Юлик представления не имел. Чувствовал ли, что слова эти вышли из него не по принуждению, а сами собой, вернее, кто-то маленький, совестливый, справедливый, очень нужный, с определенной поры поселившийся в его середке, лишь слегка подтолкнул их наверх к губам. И, сделав дело, маленький вновь затих в той самой своей уютной сердцевине. Сразу вслед за этим резко потемнело, и полил сильный, ровный дождь, без всякой к тому привычной подготовки. И по-майски в вдогонку. Или все было наоборот. Неважно. Он точно не запомнил. Тогда они, свыскочившие из дому, Триш едва успели затащить в дом все, что он привез, все эти пакеты с едой и свертки с подарками. И Шварц догадал, что услышали там. Наверху. И, схватив жену, утащил ее в спальню на второй этаж, и потом они любили друг друга, в приступе внезапно нахлынувшей страсти, как тогда, тринадцать лет назад, в подвале на Октябрьск, когда Тришу видала писанные маслом по холсту глаза Ирода. А дождь, нескончаемый, монотонный, в это время падал на землю, заливая жиженские крыши и наполняясь свежей влагой, оживающей после зимней мертвячки глиняный враг Рожать с самого первого дня, как выяснился факт беременности, решено было в Лондоне, прежде всего, исходя из медицинских соображений, как и в случае с призом а заодно и с юридической точки зрения глянули на проблему, чтобы сразу решался вопрос с гражданством будущего наследника. С каким, естественно, все понимали. Лететь, как и в прошлый раз, когда на Приска планировали заранее, примерно месяца полтора до родов. Однако все теперь получалось иначе. До срока оставалось два с половиной месяца, но после похорон не было смысла возвращать все на месяц. Больше тысячи потребуется неопределенное время, чтобы вступить в права наследования и, возможно, заняться продажей Браздинского дома и лондонского дедово жилья. Нориной небольшой квартиры, как решили сестры, в качестве перевалочно-гостевого варианта им хватит на всю оставшуюся жизнь. А вырученные средства от наследств можно использовать в целях укрепления финансового семейного статуса. Но все это потребуется немалое время» и этим они смогут заняться сразу после похорон. Родиться ребенок будет не до того. Похороны, как уже было известно, были назначены на четверг, а доклад доктора штарингаса планировался на пятницу. В субботу конференция продолжалась, но это был последний день ее работы. Воскресенье выходной. Обратный билет у Сева и Спиркина был на понедельник. В аэропорту хитро упростились и расстались. Договорились созвониться и встретиться уж на похоронах у деда. Девочки поехали домой, Спиркин, Сева и в отель устраиваться. За то время, пока добирались, Лондон успел поразить Севку своей неброской, доведенной до мелочей органикой, несмотря на легкий, как ему показалось, траурный акцент, сочетание красных телефонных будок с черными такси кабами Голова слегка кружилась от свалившихся впечатлений и потому плохо верилась в тот факт, что вокруг самый настоящий Лондон, что это не сон, а вполне ощутимая явь, что есть люди, известные и уважаемые, которые живут в этом городе и знают о его Севкином существовании, что они читали его, Севкины, научные работы, и что по этой причине очень ждут его и хотят с ним, Севкой, познакомиться, может быть, даже подружиться. На следующий день была регистрация участников и прием по случаю начала работы Международной конференции по генетике злаков. Пока регистрировались, выяснили, что форум будут представлять ведущие генетики мировой биологической науки. А открывать заседание первого рабочего дня в понедельник предстоит самому крестьяну Шикл клоперу из Кембриджа. Нобелевскому лауреату, выдающемуся ученому генетику, одному из основоположников зарождающейся генной инженерии. В перерыве первого дня к себе подошел симпатичный, черноволосый, невысокого роста парень, на вид чуть старше Штерингаса, тоже участник конференции, протянул руку для пожатия и представился. Хоффман, Роберт Хоффман, Лондонский институт селекции генетики, можно просто Боб? Он вгляделся в приколотую кладскому Севкиного пиджака пластиковую табличку, улыбнулся и спросил, — Вы ведь Всеволодштейнгаз, верно? Сев кивнул и пожал протянутую руку. — Чрезвычайно приятно с вами познакомиться. Я читал ваши работы по злакам и был немало удивлен, что в России подобные исследования находятся на таком высоком уровне, даже высочайшем, я бы сказал. Не мог этого предположить. Мои поздравления всего даже улыбнулся, в ответ слегка покраснел, не зная, что сказать, но все же ответил. «К сожалению, у нас не так хорошо обстоят дела с препаратами. Мы могли бы продвигаться значительно быстрее, если бы не сталкивались с трудностями, скорее, технического плана, чем научного». «Да?» — искренне удивился Хофман. «То есть с идеями все в порядке?» — улыбнулся. «С пробирками заминка? Не хватает мощности лабораторий? Подводит финансирование исследований?» А вы не пробовали подать на грант? В вашем случае, уверен, вопрос был бы решен довольно быстро. Исследования, которыми вы занимаетесь, вещь чрезвычайно важно для любой экономики, особенно для сельского хозяйства, затраты окупятся многократно и очень быстро. Не было у вас такого опыта. Сева замялся. К сожалению, не я ведаю подобными делами. Дальше в лаборатории не хожу.